Глава вторая. Он поджидал меня во дворе моего же дома. Наверное, адрессированные собачки, что вели меня от самого кладбища, успели доложить своему хозяину, куда я направляюсь. Впрочем, я уже заприметила большой нахальный джип черного цвета, припаркованный возле железной ограды дома, а затем почувствовала раздражающий меня запах. О, Боротень! Новостройка. Пять этажей в тихом центре. Уютный внутренний дворик, выложенный красно-синими плитами. Разноцветная детская площадка. Пожилая нянечка катала на карусельке пухлого малыша в синей кофте. И он заливисто смеялся. Рядом с площадкой, посматривая на малыша, стоял тот самый начальник мохнатых дебилов, которые даже и не думали таиться, подъезжали и подмигивали мне на светофорах, словно это была какая-то развеселая игра. А теперь еще и этот, их главарь. Он — Степан Коршунов, а я — Лика Воронцова. И ему хватило ума в первую же нашу встречу. Вернее, ума ему не хватило. Но он все же пошутил, что это судьба и знак. Он ошибся. Это не было ни знаком, ни судьбой. К тому же та встреча обернулась полнейшей катастрофой. Коротко стриженные с глазами цвета стали качок, царь и бог качков, чьи мускулы послушно лезли, пытаясь вырваться на свободу из обхватывающей мощный торс трикотажной пола рубашки, заехал немцу из западного Ковина, черт, а ведь это был третий Берлина, в челюсть, когда тот, прилично надравшись в ресторане, в очередной раз схватил меня за колено. Опрометчиво же Стас, встречу с представителями западного ковина, позвал не только меня, но и Альфу Серх, заправляющего в Венске. Я бы разобралась с немцем и сама, а так вышел конфуз и международный скандал, после чего Стас еле-еле всех утихомирил. Немец отбыл в номер зализывать раны, Степан, получивший от меня отворот-поворот, Все время косился на француза, первого Парижа. Словно размышлял, не навалять ли еще и этому за компанию. Впрочем, Пьер, посмеиваясь, заявил мне потом, что давно так не веселился. Сунул свою визитку, наказав звонить в любое время. Как же я ненавижу оборотней. Тут он меня заметил. Оторвался от созерцания счастливого малыша, 36 лет не женат, детей нет, однажды доложил мне Стас, словно меня это должно было интересовать, и двинулся в мою сторону. Я же в очередной раз попыталась понять, что именно меня в нем раздражает. Выходила весь комплект. Здоровый, одетый просто и по погоде, не то, что я. Симпатичный, но не сказать, что писанный красавец. Подозреваю, женщинам нравятся такие, с квадратными челюстями и решительным взглядом серых глаз, светящихся уверенностью в том, что ему все, все по плечу. Но не мне. Суть нашего конфликта заключалась в том, что в моей жизни для него не было места, а он не собирался с этим мириться. «Ты что-то здесь забыл, пес?» – спросила у него с вызовом. «Я не была сволочью, но за последние три месяца с нашей встречи он меня порядком достал». «Ликусь!» — начал Степан. И голос уверенный, словно он имеет полное право называть меня так, как звали только бабушка и Артем. Ну, еще и Стас. Иногда. «Какая я тебе ликуся!» Темная, дремлющая сила, незаметная для обычного глаза, Доселя спокойная и расслабленная пришла в движение. Покорно льнула к моим рукам, подчиняясь воле ведьмы. И тут же по выложенному прорезиненными плитами дворику пробежал ветер. Подхватил травинки, закрутил песок из детской песочницы и смятый чек, брошенный чьей то небрежной рукой. В распахнутом окне первого этажа протяжно завыла собака. Происнули стороны, дремавшие на ступеньках второго подъезда коты. Ухлый малыш на карусельках отчаянно зарыдал, и няня подхватила его на руки. И вот тогда я почувствовала себя последней сволочью. Черт, я вовсе не хотела пугать ребенка. Наоборот, мне... Мне очень хотелось своего. Давно уже год, а то и больше. Утихомирила силу, успокоилась сама. «Что тебе надо, Степан?» Спросила еще раз у рассматривавшего меня оборотня. Судя по взгляду, гулявшему по светлому, обтягивающему тело трикотажному платью с плессированной юбкой, вопрос вышел до да нельзя глупым. Усмехнулся, затем шагнул ко мне. «Ликусь, у нас наметился прогресс». Ты помнишь мое имя, и меня это радует. «Еще один шаг, и я тебя развоплощу», — предупредила его. «Вот тогда посмотрим, насколько тебя это обрадует». Московский приезжает. «Степан все же замер в паре шагов от меня. Предусмотрительно. Ты с ним построже, а то слухи разные ходят. Власть в Ковине сменилась, а новое разное говорят». Дела ковина тебя не касаются, пес. У боротни не входили в орден. Они вообще никуда не входили. Побочный продукт магической эволюции мифические существа, с которыми ведьмы и колдуны давно и успешно боролись. Чуть было не истребили всех в средние века. Но оставшимся из волосатой братьей хватило ума прекратить войну и заключить перемирие. Лет так пятьсот назад кто-то из продвинутых оборотней, поняв, что дело совсем швах, Бартоломью мохнатый или как там его, принес клятву на крови. Поклялся в том, что они всегда будут нам верны. Станут покорными слугами и карманными собачками ордена древних. За это им сохранили жизнь, и условия той сделки до сих пор никто не отменял. Мы оба об этом знали пожалуй все же касаются спокойно произнес степан это мой город лекусь и я не хочу чтобы в нем кто то пострадал если кто то и пострадает в твоем городе с нажимом сказала ему это будешь ты пес и если не оставишь меня в покое последнее китайское предупреждение коршунов я не хочу тебя больше видеть «Убирайся из моей жизни и собачек своих прихвати!» «Меня раздражает, что за мной таскается твоя дебильная свора!» «Они будут за тобой присматривать, пока Московский не уедет. Мне он не нравится, так что тебе придется потерпеть». «Ах, вот как!» «Клянусь, я его прикончу. Вот здесь, на этом самом месте, он даже обернуться не успеет!» Нет, все же не здесь. Здесь вновь заливисто смеется малыш, и утреннее солнце светит совсем по-летнему, отражаясь в пластиковых окнах. Значит, я прикончу его в другой раз. Раз воплощу, и серые лишатся своего альфы. Коршунов станет обычным человеком, и орден меня оправдает. Потому что я ведьма, а он пес! Но тогда в город снова вернутся белые и старые времена, когда Стас злился и даже кого-то развоплотил, потому что они кусали всех без разбора. В Энске не было порядка, пока не явился Степан. Приструнил белых, и часть их стаи примкнула к серым. Потом он, по словам Стаса, занялся преступностью в криминальных районах, направив туда свои ночные мохнатые патрули. Жители микрорайонов натерпелись страху, время от времени сталкиваясь с гигантскими волками по ночам, зато хулиганских выходок и ограблений стало куда меньше. Городское самоуправление Степана тоже любила жала руку по телевизору и даже назвала заслуженным бизнесменом года за то, что его компания что-то хорошо и быстро построила, после чего ему вручили почетную грамоту с медалью. Только вот я не городское самоуправление, и даже не Стас, пребывающий в восторге от своего нового друга. «Мои дела тебя вообще не касаются», сказала ему. Пес, подсказал Степан. «Ты забыла добавить пес. На миг мне стало стыдно. «Если бы ты внимательнее выбирала любовников, лекусь добавил он, «этого разговора бы не было». «Все это выше моих сил! Да пошел ты!» Димку с ним обсуждать я не собиралась, так же, как и Артема, а больше. Больше никого у меня и не было. «Не суй свой нос в мои дела!» «Хорошо, я пойду. С тобой, как всегда, приятно поговорить, лекусь. Ты отличаешься удивительной вежливостью и доброжелательностью». «Отличаюсь!» — огрызнулась. Но исключительно в твоем присутствии. Как тебя вижу, так сразу и начинаю демонстрировать свои лучшие качества. Кивнул. Кстати, тебя там ждут возле подъезда. Женщина из Пскова. Приехала в Энск, ходила по гадальным салонам. Спрашивала твою бабушку, Лекусь. Там ее и подобрали мои ребята. У нее специфическая проблема, и я привез ее к тебе. От чужой наглости я потеряла дар речи. Ты что ты сделал? Привез ко мне? Погоди, я немного растерялась. Ты мой сутенер или же антерпринер? Поговори с ней, ликусь. Дело какое-то мутное, что-то не так с ее детьми. Черт тебя побери, Куршинов! Ты ведь отлично знаешь, я вышла из ордена пять лет назад. Вышла от слова «вообще». Я давно уже не практикую. У меня, к твоему сведению, есть салон красоты и тренажерный зал. Мы делаем женщинам лица и попы, и ничего больше. Если ей нужно лицо или попу, тогда это ко мне. Ликусь, не кипятись. Просто выслушай и попробуй помочь. Я уже сказал ей, что в этом деле нет никаких гарантий. Так почему же ты не отвез ее к Стасу или к Херберту? Они ведь практикуют, в отличие от меня. Потому что Стасу и Херберту до тебя далеко. Они это знают, я это знаю, и ты это тоже знаешь. А ведь он прав. В городе из инициированных шестеро десятых, трое девятых и всего два восьмых. Клавдия Николаевна, вторая, седьмая, Энска, не в счет. Она давно уже в маразме. И есть еще ведьмы и колдуны по области, но никого выше девятого. Моя бабушка была очень сильной, третьей. Но она уже год как умерла. — Хорошо. — прикусив губу, сказала оборотню. Степан кивнул, затем почему-то добавил, что отправляется на работу. Его компания опять что-то строила в центре города, большое и стеклянное. «Стас мне говорил, но я как-то подзабыла. Да и не интересно мне вовсе. И вообще, зачем он отчитывается, словно он муж мне какой-то?» «Мне глубоко наплевать», — сказала вслед удаляющейся мужской фигуре. «Куда ты потащишь свою гору мускулов?» «Знала, что услышит, но я...» Терпеть не могу оборотней. Вздохнув, отправилась к поджидавшей меня возле подъезда стеклянный козырек три ступеньки, женщине в коричневой блузе и длинной темной юбке. Она была двинулась ко мне, но я кивнула в сторону лавочки возле подстриженных по ранней весне кустов сирени. Мои соглядатые дожидались на стоянке. Нянечка усадила малыша в оранжевую коляску и укатила с ним гулять. Так что там нам не помешают. Не успела. Дверь моего подъезда распахнулась, и по ступенькам сбежала бодренькая старушка с аккуратно уложенными, волосок к волоску, седыми волосами. Моя соседка по лестничной клетке Варвара Павловна, женщина немыслимой энергии, спешила по своим пенсионерским делам. Мужа она давно похоронила, детей вырастила, и те разлетелись по миру кто куда. Но дети у нее вышли хорошие, заботливые. Купили маме квартиру в элитном доме и подкидывали деньжат до пенсии. Раз в полгода Варвара Павловна отправлялась в зарубежный вояж, навещать своих внуков. Пока же она оставалась дома, мне изрядно перепадала из неисчерпаемого источника ее любви. «О, Ликочка!» — радостно затараторила соседка, застыв на последней ступеньке. «Доброе утро, моё солнышко! Посмотри, какая чудесная погода! Уж совсем-совсем лето! А почему ты не на работе?» «И вам доброго, Варвара Петровна!» — вздохнула я в ответ на ее цепкий взгляд. Вот заехала переодеться. Дернула себя за светлый подол. «Жарко сегодня, не рассчитала». Платье я купила месяц назад в Италии. У Димки накопились отгулы на работе, и мы с ним улетели на длинный уикенд в Европу. В Венеции на балконе нашего номера с видом на весенний канал, обшарпанные дома шестнадцатого столетия и гондольеров в полосатых кофтах, я сказала ему, что хочу ребенка. Мы уже два года вместе и почти десять месяцев живем под одной крышей в моей квартире. Может, нам уже пора? Из того уикенда хорошим вышло разве что платье. Весь следующий месяц Димка отравлял мое существование нытьем и причитаниями. «Нам еще рано, надо подождать, и я не готов». Закончились тем, что пару дней назад я приказала ему собирать вещи и катиться на выбор, ко всем чертям или же к своей маме. «Знала, что вернется» но не была уверена, что пущу. «А где же Димочка?» — поинтересовалась Варвара Павловна. «Я не видела его машину уже целых два дня. Неужели сломалась?» Глаза-то у нее были цепкими. «Ох уж эти новые иномарки! Или в командировку уехал? Он у нас такой солидный мужчина, и работа у него солидная!» Димочка руководил кредитным отделом в одном из скандинавских банков. «Я его прогнала», — сообщила Варваре Петровне. «Замучает ведь расспросами не хуже Испанской Инквизиции, поэтому лучше уж признаться сразу. Так что он у нас уехал в длительную командировку, из которой вряд ли когда-нибудь вернется». Соседка помолчала, подумала. «Ну и правильно», — неожиданно заявила она. «Давно уже была пора. Не понимаю, как ты его так долго терпела?» Не мужчина, а китайский веник какой-то. Вроде все при нем, и лицо, и фигура, и должность солидная. Весь из себя такой обходительный, вежливый, и метет, и стелет, но все как-то не по нашински Соседка покачала головой. Не подходит он тебе, другого найдешь, свято место, пусто не бывает. Наверное, на китайском венике я изменилась в лице, потому что соседка тут же сменила тему. — Ликочка, а я на рынок бегу. Тебе помидорчиков принести? Уже польские пошли, свеженькие. Новый урожай. Наконец, выпроводила Варвару Петровну и вернулась к женщине, терпеливо дожидавшейся меня на скамеечке. — Вы Анжелика Воронцова? — спросила она, когда я села рядом. Женщина выглядела уставшей. Я кивнула, и она полезла в объемную, потертую дермантиновую сумку. У нее тряслись руки, когда она шарила, вылавливая... Достала старый кошелек, половинчатую пачку бумажных носовых платков, затем российский заграничный паспорт. «Что у вас случилось?» — спросила осторожно, думая, как бы ей объяснить, что на меня надежды мало. Я не бабушка, принимавшая посетителей до самой смерти. Ей стало плохо с сердцем, и я ее не спасла. Не успела доехать с работы, так же, как и скорая из первой городской. «Беда!» — отозвалась женщина. «У меня случилась беда!» Я хотела было сказать ей, что ненавижу оборотней. Нет, это к делу не относится. Как и то, что я уже пять лет, как вышла из Ордена Древних, чья история насчитывает вот уже тысячу лет. «Мы умеем хранить секреты, и обычные люди о нас ничего не знают». Но промолчала, потому что женщина посмотрела убитым взглядом, а затем сунула мне в руки фотографию. На ней две улыбающиеся мордашки. Близнецы лет по 16-17, хорошие светлые девчонки, без толстого слоя косметики и надутых губ. И я вздернула подбородок, закрывая глаза. Приложила ладонь к снимку, сканируя информационные потоки. Сперва меня учила бабушка, потом Мстислав. Но это было давно, и это было в Москве, когда еще мы с Артемом. Оказалось, навыки так быстро не теряются. И ведьмы не бывают бывшими. От фотографии шло ощутимое тепло. «Они живы и здоровы», — удивленно сказала я женщине. «Это ваши девочки, я чувствую кровную связь, дочки. Но что с ними не так?» Еще было странное излучение, которое у меня пока что не получалось классифицировать. «В том-то и дело! Они! Они!» И женщина заплакала.